Глава 15. 29 год. 16 число 4 месяца. Среда. Ньюрина. «Я рано лег спать вчера, так что и проснулся тоже рано, выспавшись, да не хочу. После долгого душа и бритья спустился на завтрак, попутно проверив почту в телефоне. Пришел ответ от Славы. Буду в четверг. Ну и хорошо. А то там без моей агитации попадет под вредное влияние пропаганды нездорового образа преступной жизни со стороны Михайловича, чем сильно помешает моим планам. Завтрак порадовал качеством, после чего я решил прокатиться по городу. Не из любопытства, а чтобы начать в нем ориентироваться. И заодно посмотреть, где забазировались Карлс и Манола, причем отработать разные пути подъезда туда. Если жизнь припрет, то недоориентирование по карте будет. Планировка города привычная, как и у всех остальных, разве что набережная вдоль реки Рио-Гранде повторяла ее очертания. Саму реку город еще не перепрыгнул, к ней прижимались только первые построенные кварталы, а между ними и стрипом был зажат деловой центр. К удивлению моему, в этом беззаконном месте было немало офисов, впрочем, самый большой город Новой Земли, много денег, так что тут все стараются что-то продавать. Интересно, что раньше во многих из этих зданий размещались казино, клубы и бордели, но сейчас все это сдвинулось восточней, а здесь пошла совсем другая активность. Здание Банка Содружества тоже здесь размещалось, причем занимало сразу несколько зданий. На одном из них, похожем на бункер, хоть и стильно построенный, виднелась надпись «Депозитарий». популярную услугу в этих краях – аренда сейфов порто Франко он вообще круглосуточно работает. Подозреваю, что содержимость сейфов именно в этом городе куда интереснее порто Франковских. У входа в здание я остановился, попутно обнаружив себя предметом внимания прохаживавшегося по тротуару парного патруля с автоматами. Нет, никто ничего из них мне не сказал и даже в мою сторону не двинулся, но просканировали взглядами чуть и не насквозь. Я толкнул вполне обычную с виду дверь и тут же оказался в небольшом холле, отделенном перегородками из бронестекла от поста охраны и обслуживающего персонала, и при этом, входя, обратил внимание еще и на толщину кирпичных стен. Такие и из пушки сразу не пробьешь, наверное. Просматриваешься со всех сторон, и при этом даже под наркотиками не додумаешься попытаться взять заложника. Некого. Клерк за стеклом вежливо улыбался... Дал заполнить электронную анкету, при этом никакого указания на мое имя или другие данные ID не было. Только пароль, который я и придумал, и который пришлось подтверждать четыре раза. Затем второй пароль сигналка, то есть тот, по которому здесь узнают, что тот, кто пришел сюда, на самом деле не хозяин сейфа, возможно, выпадал его пароль настоящего, которого уже в саванне звери растащили после чего мне был показан номер ячейки и выдана ключ карта без всякого номера. Запиши себе где-нибудь, короче, или запомни. Дальше меня запустили в некий шлюз, где мне пришлось сдать все оружие на хранение, пройти рамку, и уже потом охранник сопроводил меня вниз в хранилище, просматриваемое камерами со всех сторон. «Ваш сейф», — показал он мне дверку. «Интересно, я ему номер не называл, то есть я там набрал пароль, а тут где-то номер сейфа высветился». «Кабинки для работы с содержимым», — он показал на три двери в дальнем конце зала. «Там камер нет, абсолютная приватность. Во всех остальных местах камеры есть. Так что лучше держите свой ящик закрытым, пока несете, если у вас там что-то секретное». «Спасибо». Я провел карточкой по считывателю электронного замка. Дверца со щелчком приоткрылась на пружине. Дальше жестяной ящик с откидной ручкой. Потянул его, вытащил, открыл. Да, примерно с бриф кейс объемом достаточно. Спасибо! Еще раз поблагодарил терпеливо ждавшего охранника. Пока мне класть сюда нечего, так что можем выходить. Сюда, пожалуйста, показал он рукой путь. Следующий этап. Открыть счет в самом банке. Там ID понадобился. Счета здесь неномерные, как в бывшие времена в Швейцарии, но это отделение имен владельцев никому не раскрывает. Даже главному офису, потому что юридически это два разных банка, просто название одно. Я, конечно, не верю в то, что штаб-квартира такой информации не располагает, но, опять же, по закону это дает ей право не раскрывать имен владельцев никому, включая даже орденские власти. Правда, если ты переводишь сюда деньги из другого банка, даже банка Содружества, имя внести все равно придется, но если ты внес наличные, то тут уже все шито-крыто. Процедура открытия заняла всего 5 минут, после чего я положил на счет тысячу, вроде как для затравки, после чего поехал смотреть город дальше. Мое прикрытие арендовало частный дом, причем неплохой, в хорошем районе, на тихой улице. Во дворе перед воротами гаража стоит уже знакомый Сабербан, но можно и в гараж машину загнать, тогда ее и видно не будет. Задерживаться не стал, проехал мимо, а потом еще раз и еще, заезжая каждый раз с разных направлений. Вроде запомнил более или менее. Доберусь, если нужда возникнет. Затем мне позвонил Хорхе. «Привет. Ты насчет самолета не передумал? Я про учебу». «Нет, не передумал. Тогда можешь подъехать на аэродром. Я через 20 минут буду в кафе с этим парнем. Поговоришь?» «Подъеду». «Итак, совместимо нужное с полезным. Тем более за государственный счет». Я развернулся вокруг квартала и покатил на выезд из города. Хорхе сидел в кафе с каким-то невысоким худощавым парнем лет 30, стриженным почти наголо, зато обладающим солидной тактической бородой. «Знакомься!» — мой бывший сокамерник поднялся навстречу. «Пит, он продает Хорнет. Сача, мой приятель». «Прощай, Алекс», — протянул я руку. «Приятно познакомиться». «Хорхе сказал, что ты хочешь взять самолет, так? Сначала хочу научиться. Если научусь, то возьму». «Он еще сказал, что ты авиаконструктор по образованию, верно?» «Точно». Они уселись за стол, а я подошел к стойке и заказал для всех кофе и бутылку минеральной воды. «Научить не проблема, если ты теорию знаешь, и руки не из задницы растут», — сказал Пит. «Часов двадцать надо на все. Теорию режем, ты мне и сам ее прочитаешь. Сразу практика на хорноте, процедуры и радиообмен, вот и все. И полетишь не хуже Линдберга». «На это и рассчитываю. Сколько будет стоить?» «25 за час плюс топливо. Не знаю, во сколько обойдется, просто будешь заливать под фильтр». «И когда можем начать?» «Да прямо сейчас. Кофе вот допьем. Летный мануал на Хорнет я тебе скину в PDF. Почитаешь потом, там главное запомнить основное. А так устройство конкретной машины и предполетный осмотр сегодня будут. Годится?» «Два часа, готов 50. Можно прямо сейчас». «Вот это мне нравится. Деловой подход. Я полез за бумажником и отчитал полсотни». «Держи», — протянул я ему деньги, — «а за топливо? Это уже заправщику, не мне. Говори, куда скидывать». Он снял со спинки стула висевшую там сумку и выудил из нее планшет. Я продиктовал ему адрес почты, и через минуту мой телефон звякнул входящим сообщением. «Хорхе, у тебя для меня ничего нет?» «К вечеру что-то скажу. Я говорил по телефону, там вроде бы заинтересовались. Должны позвонить». Ярко-синий с белой полосой хорнет оказался типичным самолетом для буши или бэк-кантри, то есть простым по устройству для полетов в самой глухомании. Большие, как у автомобиля, дутики на мощных амортизирующих стойках, высокое прямое крыло, двухместная кабина, где пилот с пассажиром сидят рядом, просторный багажный отсек за ней. Аналоговые приборы, совсем немного, глаза не разбегаются, плюс маленький дисплей радионавигатора. «Чистый утилитарник, который может сесть и взлететь где угодно». «Уж это понять мне мое образование позволяет». Скарабкался в кабину, огляделся. «Самолет хвостотаскающий, если со сленга американского перевести, то есть третье колесо в хвосте, из-за чего он стоит, задрав нос». «Видимость вперед так себе», — прокомментировал я. «Смеешься, у него разгон 4 секунды, хвост он поднимет через полторы, чихнуть не успеешь, как обзор улучшится». «На 35 узлах у тебя уже отрыв», — Пит усмехнулся. «Я его на 40 футах пробега поднять могу, но ну а тебе для начала 80 понадобится, не больше». «Ну, 100». Сел где хочешь, руками хвост занес, если так не умеешь еще, и обратно взлетел. «360 килограммов сухой вес, я серьезно. Ребенок уже сегодня на нем бы летать смог, просто мне с тебя надо больше бабок за учебу содрать». «Летит далеко, жарет мало, сваливаться всего с 25 узлов начинает, и даже сесть так можешь, если научишься». Он похлопал самолет по плоскости. «А скорость какая?» «Круизная, 70-80 узлов. Самая экономичная». «Я прикинул. Примерно 140-150 км в час. В тот же Шанхай сгонять 4 часа без дозаправок. В один день туда и обратно обернуться можно, и в тот же порт с моторукой подать получается». Да, мне, наверное, самолет вообще для работы нужен будет. Можно и рейсовым, но они не каждый день, все равно там обратного рейса ждать придется. Груз сколько? Если двоих считать по 90 килограммов, то еще 30. Реально можно 50 грузить, ничего не случится. Я объем почти кубометр. Какая дальность? Но сам прикидывай. Пит подошел к носу машины и постучал по капоту. «Движок тут Ротекс, 115 сил. Дальность по топливу на 44 сотнях оборотов 6,5 часов. Два бака по 60 литров. Если считать без ветра, то с полной загрузкой 6,5 часов. Умножай на 70 узлов». Я перемножил в телефоне сразу в километры. Получил почти 850. «Нормально», — кивнул. «Тогда начинай». «Если лететь 85, то есть на 52 сотнях, то у тебя 4,5 часа», — добавил он. «А так я с комплекта выживания начну, тут это самое актуальное», — усмехнулся он. «Я его просто держу в машине всегда, сейчас он в кабе. Даже если я со своим барахлом, то все равно он там лежит». «Что в него брать, сам думай. У меня калашников, 4 магазина в ракетница, вода, чуть-чуть еды и рация». Летая вдоль дорог так, что рация поможет». «Разумно». «Именно. А теперь пошли по устройству. Если ты инженер, то сам называешь, где что, а я говорю, правильно или нет, заодно я экзамен приму». «Я не все названия знаю на английском», — развел я руками. «Ладно, говори, что не знаешь, на своем, и объясни на английском, для чего это, а я скажу, как правильно. Погнали». Получилось не два часа, даже три. «Мне интересно». Ну и сам Пит увлекся. Мы даже полетали, причем я и сам порулил на удивление послушной машиной, а инструктор несколько раз сел в чистом поле, буквально на площадках Спортянку, и также с них взлетело, просто с места. Я даже не поверил, что так можно. Самолет чуть ли не на месте зависал, садился на две точки и сразу на три, и чем дальше, тем больше мне хотелось его купить. А чтобы купить, ну все понятно. В общем, что надо делать. Когда я расстался с Питом, Хорхе в прямой видимости не было, так что я уехал в город. Но он позвонил до того, как мне удалось добраться до отеля. «Ты сейчас где?» «Недалеко от Стрипа. Подъезжай на Рео Гранде Драйв, 16, бар Лука. С тобой хотят поговорить. Те самые люди. Ты там будешь?» «Я уже здесь». «Хорошо, скоро буду». «То есть на набережную, в старый район». Ладно, надеюсь, что именно поговорить хотят, они вскрыли меня. И, например, подключили албанцев, чтобы доставить тем удовольствие. Свернул со стрипа направо на Falcon Lane, улицу почти напротив моего отеля, и по ней проскочил по набережной. На перекрестке пришлось глянуть в карту, чтобы понять, с какой стороны дом 16. Оказалось, что направо. И вскоре увидел нужный бар. Просто бар в тихом, но приличном районе. Простая вывеска. Столики под навесом. Остановился рядом. Но ждут меня точно не на улице. Хорхи я не вижу, так что вошел внутрь, где оказалось, в отличие от улицы, почти пусто. Только дальняя кабинка занята небольшой компанией из трех человек, одним из которых Хорхи и был. Он представил меня, но никого не стал представлять и мне. Одному под сорок, очки, аккуратная стрижка, чем-то даже аристократическое лицо, светлая легкая рубашка с закатанными рукавами, что несколько подчеркивает внимание к одежде. Так даже в сильную жару настоящие джентльмены одеваются. Второй постарше, за 50, лысоват, темные волосы зачесаны назад, лицо какое-то обвисшее, с мешками под глазами, вид не слишком здоровый, одет в синюю поло. «Наш общий друг сказал, что вы планируете некие финансовые операции в нашем городе», — сказал обвисший. «Пока прощупываю возможности для планирования, если точнее». «Какого рода операции?» — уточнил он. «Для начала просто замена наличных на другие наличные. В перспективе будет нужен более широкий набор услуг». «Каких?» «Счета, компании, инвестиции и все с сохранением полной анонимности фонда-держателя». «Откуда поступают фонды?» «Из-за залива», — выдал я самую общую версию. «По ряду причин владелец фондов не желает проводить эти операции официально». «Очередной младший родственник ворует у старших?» — с усмешкой спросил тот. «Я лишь пожал плечами» пока мы не так далеко зашли в нашем знакомстве, чтобы раскрывать легенду полностью. Это может подождать. И какие суммы? Я бы для начала обменял 200 тысяч в качестве пробного шара. И технически вы как себе это представляете? Через депозитарий, Банк Содружества, — ответил я. Деньги будут там в сейфе. Не знаю, как внесете свои вы, но там мы их проверяем, считаем и просто обмениваемся. Все операции с наличными я бы предпочел проводить именно в такой форме. «Не проще в нашем офисе? Вы можете приехать с охраной, а в городе давно уже безопасно», — заговорил джентльмен. «Да, я об этом знаю. Идея про офис мне нравится куда больше. Я на это и рассчитываю, но не так сразу. Все нужно подавать постепенно. На первый раз я бы предпочел депозитарий. Невозможно быть слишком осторожным, тем более, что мои там только комиссионные. Я рискую чужими. Кстати, сколько это будет стоить?» «Просто обмен. 10%. Если суммы вырастут, то, то наши комиссионные можно пересмотреть», — снова заговорил Абвиший. «В данном случае у нас есть еще один человек, который получает комиссионные», — я кивнул в сторону Хорхи. В «Свои я уместить его не смогу». «10% — это то, что мы берем всегда». «Хорхи подвел вам клиента», — я уставился Абвишему в глаза. «В данном случае я покупатель ваших услуг, не вы моих». «Мне проще работать с вами, потому что я знаю Хорхи, и он вас рекомендовал, но уверен, что я смогу найти и других людей, кто осуществит эту несложную операцию, а остальным я смогу заняться и сам, верно?» «Давайте поделим», — предложил джентльмен. «Он получает пять так? Только при первой операции?» «Ага, это они обсудили, что радует». «Так, половина идет из нашей доли и половина из вашей». Я сделал вид, что глубоко задумался, затем медленно кивнул. «Хорошо. Я на этом почти не зарабатываю, но для одного раза согласен». «Об этом договорились?» Джентльмен явно начал брать инициативу в разговоре в свои руки. «Похоже, что он из этих двоих главный. Когда вы хотите это провернуть?» «Через несколько дней. Точнее, не скажу. Скоро. Деньги должны появиться в городе, после чего я готов работать. Как с вами связаться?» Оба синхронно выложили на стол визитки. Я быстро просмотрел обе. Джентльмена зовут Роджер Брайли, обвисший должен откликаться на Ноа Аккерман. Компания Брайли и Акерман — финансовые консультанты, то есть они – партнеры. Телефоны, почта, мессенджер, адрес офиса совсем неподалеку отсюда. Легко пошли на контакт. А чего им опасаться? Тут это совершенно нормальный бизнес, да еще и в безопасной форме, ничего нелегального и незаконного. Я к ним с улицы мог прийти, и они бы согласились, если бы сумму сочли интересной не просто надо было прийти к тем, с кем работает Хорхе. «Остальные услуги мы тоже предоставляем», — сказал Акерман. «В комплексе, вплоть до вывода уже чистых денег на счета в другие банки и на другие территории. Комиссионные стоимость услуг обсуждаются». «Тут возникает вопрос гарантий. Пока деньги клиента проходят по разным счетам, он теряет над ними контроль». «Не теряет, и мы способны гарантировать сохранность», — ответил он. Посмотрите нашу схему и убедитесь. В Порто-Франко ходит слух, пока очень тихий, что финансовые консультанты из нью получая на свои счета деньги клиентов, просто их заказывал. Вот так, первый заброс удочки. Мы с Дэмси и Вадимом это проговаривали. Слух действительно идет. Информация не то чтобы секретная, а уж сообщество людей, связанных с финансами, про эту историю знает точно. Полиция не давала подписки и не разглашать, это разве что в газеты не попало. «Джон Мерфи был скорее исключением», — сказал Керман. «Город имеет статус единственного офшора этого мира, на этом делаются деньги, а он просто жадный идиот, который портит бизнес другим». «Но с ним же ничего не случилось, верно?» — я развел руками. «Он и сейчас где-то здесь работает. Кстати, не знал, как его зовут». Он уехал из города. Никто не знает, куда. «А что, если бы знали, то искали?» — я засмеялся. «Не думаю». Акерман вздохнул. «Здесь он никого не обокрал. Всегда работал честно. Случившееся стало для всех сюрпризом. Подробностей так никто и не знает. Так что искать, если его кто-то и будет, то не местные. В любом случае, вам опасаться нечего. Первую операцию проведем через депозитарий. Дальше определимся, как делать все так, чтобы никто не рисковал. Как будете готовы, звоните». Звучит замечательно. Внушает уважение. Но если это часть схемы со сликом, то мне наврали. И деньги мои как раз где-то у них в обороте вращаются в той или иной форме. И про это я не забываю, как и про самого Мерфи.